Часть шестнадцатая Такому опытному взломщику сейфов, как Ларри, справиться с наручниками не составило никакого труда, и он освободился от них за несколько секунд. Он встал на ноги, осмотрелся, убедившись, что во дворе никого нет, и юркнул за руль своего минивэна. Ключей от машины у него не было, но он знал, что сможет завести ее и без ключей. «Подумай, Симон», — говорил в это время Андрей, — «тебя подставили твой шеф и эта женщина. Могут быть страшные последствия». «Не верь ему!» — громко воскликнула Мари. Но Терентьев не унимался. — А может быть, твой босс просто кинет тебя и сейчас уедет, оставив здесь вас обоих, — предположил Терентьев. В это время во дворе раздались громкие крики. — Что я тебе говорил? — сказал Андрей. Симон стоял спиной к двери и машинально оглянулся. И в этот момент Терентьев, как кошка, бросился ему под ноги, но охранник успел нажать на курок. Успокойтесь, вдруг воскликнул Такео. Кто вы такие? Крикнул Муретти. Скажите, чтобы ваши люди убрали оружие, и мы поговорим. Сами убирайте, огрызнулся банкир. Такео совершенно не ожидал подобного развития событий. И сейчас видел, что ситуация вышла из-под контроля. Стрельба могла начаться в любой момент, и надо было срочно что-то решать. Расстояние между его людьми и охранниками не превышало пяти метров. И если бы кто-то сейчас выстрелил, то ни у кого не оставалось бы ни единого шанса остаться в живых. «Подождите». Он опустил пистолет. «Дайте сказать». «Говори», — согласился Моретти, в свою очередь подняв свой пистолет стволом в небо. «Только покороче». Люди с обеих сторон немного успокоились, перестав махать оружием направо и налево, и Такео вздохнул с облегчением. «Послушайте», — сказал он. У вас находится то, что принадлежит нам. Отдайте, и мы уйдем. Вот как? Моретти сделал удивленное лицо. И что же это? Это огромная сумма денег, произнес японец. Не понимаю, о чем речь, сразу ответил банкир. Он заметно нервничал, но просто так расставаться с деньгами не собирался. — Деньги ворованные, — спокойно продолжал Такео, так что мы и полицию вызвать можем. — Что же ты до сих пор ее не вызвал? — усмехнулся Моретти. — Хочу решить дело миром. — Миром не получится, — сказал банкир и снова навел пистолет на Такео. И в эту секунду из дома послышались выстрелы. Андрей опрокинул Симона, но тот, падая на спину, успел нажать на курок. Автоматная очередь врезалась в потолок, Терентьев резко выбросил вперед левую руку и отработанным ударом выбил автомат из рук охранника. Они оба оказались на полу, и Андрей, открытой ладонью другой руки, точно ударил охранника под подпородок. Голова Симона дернулась и сильно ударилась затылком об пол, после чего он тут же потерял сознание. Все это произошло за какие-то пару секунд, и Мари даже не успела понять, что происходит. «Скотина!» — очнувшись, завизжала она. Прозвучал выстрел, и пуля просвистела над головой Терентьева. Он моментально вскочил на ноги, И бросился к мари она опять подняла револьвер держа его двумя руками но андрей был уже рядом дура крикнул он ей в лицо выхватывая из ее рук оружие тебе мало что тебя посадят за воровство хочешь еще получить статью за убийство она вдруг села на корточки и зарыдала в бессильной злобе и в эту же секунду Андрей услышал, что на улице раздалась стрельба. Когда Карло услышал выстрелы со стороны дома, у него не выдержали нервы, и он тут же нажал на курок. Такео успел выстрелить один раз, после чего сразу отступил, спрятавшись за широкую спину Ямато. Люди несколько секунд полили друг от друга практически в упор, и сквозь стрельбу раздавались крики раненых. Такео, стреляя через плечо Ямато, вдруг почувствовал, как гигант несколько раз дернулся и начал оседать на землю. Кровавая бойня закончилась так же неожиданно, как началась. На ногах остался стоять только один Такео а остальные лежали на асфальте в разных позах, обливаясь кровью. Гангстер даже не успел как следует испугаться и сейчас еще не понимал, как ему удалось остаться в живых. Он вытер капли пота с бледного лица и посмотрел на лежащих на земле людей. В это время он совершенно не почувствовал никакого, даже малейшего, Сожаление о том, что все его люди были убиты в этой мясорубке. Такео чуть заметно улыбнулся. Он уже пришел в себя и двинулся в сторону ворот дома, равнодушно перешагнув через тело лежащего у его ног Ямато. Но вдруг увидел, как Моретти открыл глаза. Гангстер подошел к нему и наклонился. «А ты был прав, Пижон», — произнес он, глядя смертельно раненому банкиру прямо в глаза. «По-хорошему у нас с тобой не получилось». «Проклятый Якудза!» — прохрипел умирающий. Таке усмехнулся. Он медленно выпрямился и прицелился прямо в лоб Моретти. Так он стоял секунд пять как будто задумавшись. Потом покачал головой и опустил оружие. «Сам сдохнешь!» безразлично произнес он и пошел в сторону калитки. Андрей схватил со стола свой паспорт, который оставил там Моретти, рванулся к двери и выскочил во двор. В этот момент Ларри наконец завел двигатель, но его машина даже не успела тронуться с места. Терентьев моментально оказался рядом и рванул на себя дверь. — Я же тебе сказал, проваливай! — воскликнул он, наведя на бандита револьвер. Другой рукой Андрей схватил Ларри за воротник и рывком вытащил из машины. Гангстер покатился по земле, но тут же вскочил на ноги. «Даже не надейся на это!» — заорал он и бросился на Терентьева. Андрей уже сидел за рулем. Он положил револьвер на соседнее сиденье, одной рукой схватился за руль, а другую положил на ручку переключения скоростей. Но тут увидел бегущего на него Ларри. Терентьев развернулся и двумя ногами отпихнул от себя бандита. Тот отскочил назад, замахав руками, чтобы не потерять равновесие, и в этот момент раздался выстрел. Ларри согнулся пополам и со стоном повалился на землю. Андрей повернулся и увидел около калитки молодого японца, который целился в него из пистолета. — Черт возьми! — в сердцах воскликнул Терентьев пытаясь нащупать револьвер правой рукой. Но Магнум от его резкого прикосновения вдруг упал на пол и отскочил под сиденье. Доминго и Эрнесто, сидя в кафе, прекрасно видели все, что произошло. «Они же поубивали друг друга!» В возбуждении воскликнул Эрнесто, вскочив со стула. Его более старший приятель потрясенно молчал. — Что ты молчишь? — Эрнесто оглянулся на него. — Надо рвать когти, пока не приехала полиция. — Не суетись, — спокойно ответил Доминго, приходя в себя от увиденного. — Если приедет полиция, то им до нас не будет никакого дела, поверь мне, ведь мы с тобой здесь ни при чем. Тогда что будем делать? А ты хоть немножко напряги мозги. Доминго лениво взглянул на приятеля. Из-за чего восемь мужчин поубивали друг друга? Как ты думаешь? Эта история с убийствами очень дурно пахнет, ответил молодой мексиканец. Я даже думать об этом не хочу. И напрасно, вздохнул здоровяк. Я лично хочу досмотреть спектакль до конца и узнать, что это за вещь такая. Может быть, она стоит кучу денег? А возможно, это как раз и есть куча денег. Так что успокойся и сядь на место. Подождем финала. Выстрелы, доносившиеся с улицы, стихли. Но Мария наконец поняла, что надо бежать, пока еще не поздно. Она даже боялась представить, что произошло возле дома. Было ясно, что миллионы были для нее потеряны. Но хорошо, что она успела набить сумку долларами. Она знала, что там было около пятисот тысяч, и надо было сохранить хотя бы их. Мари первым делом подбежала к входной двери и закрыла ее на ключ потом подошла к шкафу достала оттуда небольшой чемодан и стала швырять туда вещи из выдвижных ящиков быстро собравшись она подошла к столу чтобы посмотреть на мониторе видеокамер что происходит на улице в это время с улицы опять раздался выстрел мария вздрогнула и вдруг увидела что охранник лежавший на полу без сознания застонал и начал шевелиться. Женщина опять овладела паника, и она, схватив чемодан и сумку с деньгами, бросилась к окну, которое выходило на задний двор дома. Такео прошел во двор через калитку и увидел, что возле бежевого минивена, стоявшего прямо напротив крыльца дома, дерутся двое мужчин один из которых сидел в кабине. Как раз в этот момент другой мужчина отскочил назад, и бандит, не задумываясь, выстрелил в него. Человек вскрикнул и повалился на асфальт. А Текео тут же направил пистолет на другого мужчину, сидящего за рулем машины, и прицелился в того через лобовое стекло. В этот момент... Лицо человека, сидевшего в кабине, показалось ему знакомым. В следующий момент гангстер узнал русского дипломата, вспомнив его по фотографии. Бандит усмехнулся и без колебаний нажал на курок.